Глава пятая. Любитель икры. Мегрэ не двинулся, даже не шелохнулся. Совсем рядом с ним мадам Кросби и юная шведка лепетали по-английски, попивая коктейль. И комиссар сидел так близко к этой последней из-за тесноты бара, что при каждом ее движении Она приникала к нему своей уступчивой плотью. Мегре кое-как уловил, что речь шла о неком Хозе, что в Рице обхаживал девицу и предлагал ей кокаин. Обе они смеялись. Вильям Кросби, вернувшись от телефона, повторил комиссару «Вы меня извините, это по поводу моей машины, хочу ее продать и купить другую». Он добавил соды в оба стакана, «Ваше здоровье!» Снаружи неясный силуэт, приговоренного к смерти, казалось, буквально плавал вокруг террасы. При бегстве из Ситангет, без сомнения, Жозеф Эртен потерял свою каскетку, и теперь голова его ничем не была прикрыта. В тюрьме его остригли почти наголо, отчего его уши казались еще более огромными. Его башмаки окончательно лишились и цвета, и формы, И где же он ночевал? Где так вывозил свой изжованный костюм в пыли и грязи? Если бы он протягивал руку прохожим, его присутствие было бы объяснимо. У него был вид самого жалкого из отбросов. Но он не побирался. Не предлагал на продажу ни шнурков, ни карандашей. Он двигался вместе с приливами и отливами толпы, то удаляясь на несколько метров, то возвращаясь будто на гребне набегающей волны. Его щки покрылись бурой щетиной. Он выглядел еще более тощим, но его глаза, придавали его облику особенно беспокойный характер. Его глаза не отрывались от бара, постоянно пытаясь заглянуть внутрь сквозь запотевшие стекла. Во второй раз он приблизился к самому порогу, и Мегре так и ожидал, что он вот-вот толкнет дверь. Комиссар нервно курил. Пот увлажнил его виски, и все его чувства словно бы обострились вдвое. Исключительная минута. Совсем недавно он был почти побежден. Почва ушла из-под ног. Драма отошла куда-то в сторону и ничто не позволяло поверить, будто он сумеет вновь собрать в одно целое разлетевшееся на куски. Он медленно потягивал виски, тогда как Кросби из вежливости, полуобернувшись к нему, все время вмешивался в разговор Эдны и его жены. Странная вещь, вовсе того не желая, Не отдавая себе в том никакого отчета, Мегре не упускал из вида ни малейшей детали столь сложного спектакля. Масса людей колыхалась вокруг него, звуки были столь многообразны, что слились в единый шум, похожий на морской прибой, раздавались голоса, менялись позы, жесты, и он видел все — Человека за столом перед банкой из-под йогурта, бродягу, неизменно возвращавшегося к двери, улыбку к Кросьби, рожицу его жены, подводившей губы, трясучку бармена, смешивавшего флип в шейкере и выходивших один за другим клиентов. И слова какими они обменивались. Сегодня вечером здесь. Постарайся привезти Лео. Бар понемногу пустел. Время половина второго. В соседнем зале перебирали вилки. Кросьбе положил на стойку билет в 100 франков. «Вы остаетесь?» — спросил он комиссара. Он... Не видел человека. Но сейчас, выходя, Столкнется с ним лицом к лицу. Мегре ждал этой секунды С почти болезненным нетерпением. Мадам Кросби и Эдна Простились с ним кивком головы и улыбкой. Жозеф Эртен, находился как раз в двух метрах от двери. В одном из его башмаков не было шнурка. С минуты на минуту, без всякого сомнения, сержант потребует у него документы или попросит пройти. Дверь повернулась на оси. К росьбе с непокрытой головой пошел к машине, Обе женщины последовали за ним, смеясь надоброненной кем-то шуткой, и ничего не произошло. Артен не задержал взгляда на американцах дольше, чем он разглядывал других прохожих. Ни Вильям, ни его жена не обратили никакого внимания на него. Все трое персонажей заняли место в авто, и дверца захлопнулась. Еще выходили люди, отталкивали осужденного на смерть, а он приближался снова. Тогда вдруг в зеркале Мегре заметил лицо. Два живых глаза из-под густых бровей — Едва очерченная улыбка с нескрываемой иронией. И тотчас упали веки на чересчур красноречивые зрачки. Но недостаточно быстро, чтобы полицейский не уяснил, Кому адресовалась ирония. Человеком, взглянувшим на него, А теперь, не смотревшим больше ни на что и ни на кого, оказался поедатель йогурта с рыжими волосами. Когда англичанин, читавший «Таймс», покинул бар, не осталось больше никого на высоких табуретах и Боб провозгласил «Я иду обедать». Двое его помощников вытирали стойку красного дерева, расставляли стаканы, тарелки с недоеденными оливками и чипсами, но за столиками оставалось двое посетителей. Рыжий человек и русская в черном, казалось, совершенно не замечавших своего одиночества. Снаружи Жозеф Эртен все еще бродил, и его глаза были так усталые, лицо так бледно, что один из гарсонов, заметив его через стекло, сказал Мегре, «Еще один сейчас хлопнется в эпилептический припадок. У них какая-то мания валяться на террасах кафе. Пойду предупрежу посыльного». «Нет».